Глава восьмая. Стеклянный дом. Увлечение покойного банкира рационализацией сказалось и на архитектуре его дома, построенного по последнему слову американизированной строительной техники. Красота этой новой архитектуры определялась новым каноном – утилитаризмом. Весь огромный Растянутый в длину трехэтажный дом Готлеба был сделан из железа, стекла и бетона, и внешне был скучно прямолинеен, как разграфленный лист грозбуха. Ни одной радующей глаз кривой линии, ни одного украшения. Огромные стекла во всю стену придавали дому вид какого-то гигантского аквариума. Казалось, стекла были слишком хрупкой защитой для миллионов, которыми ворочил банк Готлеба. Но золотые рыбки этого аквариума хранились глубоко на дне его, в подземном этаже. Сталь и бетон этого казнохранилища способны были выдержать налет не только земных, но и воздушных бандитов. Сотни автоматических звонков и световых сигналов, особые перископы, дающие возможность находящимся в первом этаже сторожам видеть, что делается в подвале, автоматически захлопывающиеся двери, электрические заградители и киноаппараты обрекали на неудачу всякую попытку проникнуть сюда силой или хитростью. В свое время Готлип немало бросил денег на то, чтобы через репортеров, описывающих все эти чудеса заградительной техники, оповестить весь мир о неприступности его банковской твердыни и отбить охоту любителям легкой наживы проникнуть в подвалы. И действительно, за 10 лет был только один случай покушения, и он окончился очень плачевно для смельчаков. Двое взломщиков — Лучшие специалисты своего дела были захлопнуты автоматической дверью, как мыши в мышеловке. Автоматически приведенный в действие киноаппарат заснял это происшествие, и картина демонстрировалась во всех кинематографах как образец наказанного порока. Правда, злые языки утверждали, что все это ограбление было инсценировано самим Готлебом, пригласившим за приличное вознаграждение известных артистов уголовного мира и обещавшим им выход на свободу, когда шум вокруг дела утихнет. Но, тем не менее, картина возымела действие. Банкир и его вкладчики спали спокойно. В первом надземном этаже помещался банк со всеми его отделениями. Здесь же помещались вооруженные сторожа, в которых в сущности не было и нужды. Но банкир содержал довольно большой штат их для декорации. Квартира Готлеба помещалась во втором этаже, где середину занимали гостиная, приемная, личный секретариат и кабинет. Правый конец здания был разделен на две комнаты, соединенные с кабинетом. В одной помещалась спальня либо, в другой жил Штирнер. Эти комнаты Штирнер держал всегда на запоре, не допуская туда служащих даже для уборки. В левом же конце этажа помещался зверинец Штирнера, его ученые собаки, волки, свиньи, кошки и медведь. Все они жили совместно — в трогательном единении. Бросив ученую карьеру, Штирнер продолжал полюбительски, как говорил он, изучать психологию животных. Почти две трети верхнего, третьего этажа, его середину, занимала картинная галерея «Гордость Готлеба» и «Предмет шуток и острот знатоков». Здесь, в таком же трогательном единении, как звери Штирнера, бок о бок уживались подлинный Андреа Дель Сарто с грубоподдельным Кареджо, мазня неизвестного дилетанта с карандашным рисунком Леонардо да Винчи. Все картины были расставлены на станках, расположенных в ряд перпендикулярно стеклянным стенам. Готлеп называл это «рационализацией освещения». Середина зала была пуста, если не считать стоявшего на помосте рояля. Для торжественных обедов приносились из кладовых какие-то замысловатые, раскладные, рационализированные готлибом столы, которые в сложенном виде занимали очень мало места, но собрать их было истинным мучением. Слуги выходили из себя, когда им приходилось складывать бесконечные кусочки, доски, бруски. Эта работа напоминала китайскую головоломку. Отдельные части, неверно пригнанные, рассыпались, не слушались, не входили в пазы. Слуги нервничали. Готлеб еще больше. «Ну как же вы не понимаете? Это так просто!» И он подбегал сам, складывал, выдергивал, подставлял, ронял, ушибался и сердился больше всех. Теперь... С этим было покончено. Столы мирно почивали в разобранном виде, как и их разобранный на части несчастный хозяин. Зал был пуст, поэтому приятно было отсюда войти в смежный зимний сад. Широкие листья пальм покрывали большой аквариум. Вьющиеся растения оплетали искусственный грот. Яркие орхидеи радовали глаз пестротой красок. Уютные диванчики между лаврами и цветущими алиандрами давали возможность отдохнуть и послушать певчих птиц, летавших на свободе. К другому концу зала примыкала библиотека, которая находилась над двумя кабинетами год либо помещавшимися во втором и первом этаже. Все эти три комнаты соединялись лифтом с установленным на нем креслом. В библиотеку, состоявшую исключительно из роскошных изданий в дорогих тесненных золотом переплетах, Готлеб любил взлетать на своем подъемном кресле после работы, чтобы выкурить здесь сигару. Но книг он не читал. Изредка вынимал он какую-нибудь из них, раскрывал, и разглядывал рисунки. «Маки домовой. Тарсус спектрум. Бывают же такие несуразные животные. Прямо в очках. Фу, гадость, еще во сне приснится». И он захлопывал книгу и сладко потягивался после трудового дня. Две крайние комнаты пустовали. Одна из них находилась над спальней покойного либо Другая над комнатой Штирнера. В эту последнюю комнату Штирнер ввел Эльзу, когда осмотр дома был окончен. Вот и все ваши владения. Я думаю, что вам здесь будет хорошо. Здесь много света и воздуха, как, впрочем, и во всем доме. Недаром у вашего завещателя был такой прекрасный свежий вид и румяные щеки. При упоминании о завещателе Эльза вздрогнула, и легкая тень пробежала по ее лицу. Штирнер нахмурился. «Эльза», — серьезно сказал он, — «неужели все это вас не радует? Ведь вы сейчас одна из богатейших женщин в мире. Вы можете исполнить всякий ваш каприз. Если вам не нравится этот дом, вы можете остановиться в любом из 26 домов, принадлежащих вам теперь в городе». Вы можете жить в ваших виллах, в Ницце, в Ментоне, в Аспидалетте, на Майорке, в Алжире, я уж не помню где. О чем-то подумав, он продолжал. Но вам здесь должно понравиться. Да, мне здесь должно понравиться. Как эхо прозвучал ответ Эльзы. В соседней комнате будет помещаться ваша прислуга. В этой комнате, как и везде... Электрических звонков больше, чем в мебели обойных гвоздиков, а телефонов еще больше, чем звонков. Не сходя с кресла, вы можете потребовать все, что угодно. Чашка кофе сама подъедет к вам на транспортере. До скорого свидания. Когда он ушел, Эльза устало опустилась в кресло и, склонив голову, закрыла лицо руками. Где-то далеко пробили часы, и звон их гулко разнесся по пустому залу. Эльза долго сидела неподвижно. Она думала о своей жизни, так странно сложившейся. Дочь бедных родителей, круглая сирота, она рано узнала нужду. Еще девочкой она была необычайно красива. Эта красота принесла ей в жизни... Много радостей и много горя. Одна состоятельная старушка, фрау Беккер, одинокая вдова, увидев в приюте красивого ребенка, взяла девочку к себе. В то время Эльзе было двенадцать лет. До семнадцати она прожила у фрау Беккер. Эти пять лет были лучшими в ее жизни. Старушка любила ее, даже баловала, дала хорошее образование, и Эльза привязалась к ней как к матери. Но старушка неожиданно умерла, не оставив завещания. Родственники бросили Эльзе подачку в такой оскорбительной форме, что она отказалась от их помощи и взялась за работу. Прошло два тяжелых года, в продолжении которых ей пришлось узнать свет с неприглядной стороны. При ее красоте ей нетрудно было получить место в магазине, и она находила эти места, но быстро бросала их из-за слишком открытых признаний ее красоты со стороны хозяев. Она решила перейти на другую работу. Вечерами она изучала стенографию, и когда изучила, ей посчастливилось поступить к Готлибу. Здесь же она познакомилась с Зауэром и полюбила его за одно то, что он с уважением относился к ней и был всегда корректен и выдержан. Получение наследства выбило ее из колеи. Она никак не могла понять, как и почему она приняла наследство после того, как решила отказаться от него. «Почему? Почему?» Спрашивала она себя. Вдруг лицо ее стало спокойным. Глаза полузакрылись. Так она просидела несколько минут. Наконец она вздохнула полной грудью, как человек, вышедший из душного помещения на свежий воздух. С удивлением она чувствовала, что от ее смутной тревоги и тоски не осталось следа. Она встала, сладко потянулась, как бы разминая затекшие члены, и с любопытством осмотрела комнату. «Право здесь очень занятно. Какой интересный рисунок на ковре. А сколько света, как легко дышится!» Она глубоко вздохнула, и с новым чувством какого-то обостренного любопытства — стала осматривать свое новое помещение, библиотеку, картинную галерею и чудесный зимний сад. И это все мое. В первый раз она подумала, а ведь Штирнер прав, какая я счастливая.